Фрагменты из жизни начальника экспедиции. Как-то вечером мы выкачивали из-под нашего домика воду. Несколько часов поработали, а потом поставили на электроплитку чайник, заварили крепчайшего чаю и впервые разговорились. В дальнейшем наши чаепития стали традиционными. Владислав Иосифович оказался блестящим рассказчиком. И единственное, о чём я жалею, так это о том, что не записывал его рассказы на магнитофон, и ещё о том, что он мало говорил о себе. Но отдельные фрагменты из его биографии я узнал и записал две истории. У людей, одержимых сильными страстями, не может быть гладкой и спокойной жизни. Гербович родился в 1927 году и по праву рождения принадлежал к тому поколению советских мальчишек 30-х годов, которые почти поголовно мечтали стать полярниками и лётчиками, потому что главными героями этого поколения были Челюскинцы и попанинцы Чкалов и Громов. Но мечтали о Полесье все. Попали туда единицы. Дорога на полюс была долгой и трудной. Сначала молодой Гербович приехал учиться в Ленинград. В первые и голодные послевоенные годы он жил на стипендию, большую часть которой отсылал матери. Питался хлебом, морковкой, для украшения жизни покупал 100 г конфет в день. В свободные часы подрабатывал на очистке подвалов, разгрузках рубил по 6 кубометров дров в день и ещё ухитрялся заниматься самбо был и стопником, и электромонтёром, и грузчиком обладевал специальностями водителя всех видов полярного транспорта, взрывника, водолаза-аквалангиста, ледового разведчика последовательно готовил себя к работе в высоких широтах несколько лет службы на Северном флоте и демобилизованный морской офицер Владислав Гербович подошёл к порогу Института Арктики и Антарктики. Подошёл отчаянно волнуясь. Ради этого мгновения он отказался от военной карьеры, поломал сложившийся уклад жизни и фактически начал её с самого начала. Зимовать На 3 года на береговую станцию пойдёте? спросил начальник отдела кадров Журавлёв. Крёстный отец многих ныне известных полярников. Ничего не поделаешь. Заветный лед на льдине откладывается. Да, пойду. Хорошо, идите в отдел, учитесь. Через несколько недель решили вас направить на более трудную зимовку на остров. Но на 2 года пойдёте? Пойду. Хорошо, идите в отдел, готовьтесь. Прошло ещё несколько недель. Решили направить вас на СП. Пойдёте? Так ведь это моя мечта. Будто я этого не знал, проворчал Журавлёв. На станции Северный полюс 4 Гербович прошёл хорошую полярную школу. Двойная нагрузка. Он был одновременно метеорологом и начальником аэрометеоотряда. Потребовало такой отдачи, что спать удавалось лишь по 2-3 часа в сутки. Много тяжёлых испытаний перенёс он во время этого дрейфа. Именно тогда он закалил свой характер полярника и окончательно убедился в том, что дорогу выбрал правильно. От Василия Семёновича Сидорова который дриффовал на этой льдине вместе с Гербовичем. Я услышал как-то одну удивительную историю. Я попросил Владислава Иосифовича рассказать её подробнее. На льдине жил пёс по кличке Профессор. Видимо, в жизни ему не повезло. Он сталкивался с людьми, которые сделали всё возможное, чтобы собака перестала уважать человека. Профессор был очень сильным но не любимым псом. Гладить себя он не позволял, наверное, помнил, как ласкающая рука неожиданно больно его ударила. И лишь к метеорологу Гербовичу он привязался, быть может, впервые в своей не очень весёлой жизни. Он ходил с ним на метеоплощадку, сопровождал во всех прогулках по лагерю, спал в тамбуре его домика и ревновал ко всем посигавшим на время и внимания хозяина. Больше никого профессор к себе не подпускал. Впрочем, никто и не пытался с ним сблизиться. Все знали, что этот странный пес не только не принимает ласки, но и может укусить. Летчиков, которые бывали на станции, Гербович ставил об этом в известность и просил не обращать внимания на профессора. Но один летчик пропустил предостережение мимо ушей. Он слишком настойчиво пытался добиться расположения страптивой собаки. И профессор рванул его за руку. Тогда начальник станции приказал пристрелить собаку. Гербович ручался, что пёс никого не тронет, если его оставить в покое. Но начальник стоял на своём. Он не любил отменять приказы. "Да, я так сказал", подтвердил мне Гербович, когда я спросил его. Действительно ли им была произнесена такая фраза? "Сознаю, что не имел права это говорить, но что было то было, я сказал: если кто пристрелит собаку, я пристрелю его". Это уже было ЧП. Начальник станции мог сурово расправиться с Гербовичем и был бы по-своему прав. Но к чести начальник он понял, что есть в жизни такие случаи, когда лучше всего не идти на пролом. И больше не настаивал на том, чтобы убить профессора, но приказал его вывести. Этого приказа Гербович ослушаться не мог. Он добился главного: профессор остался жить. Пёс убегал, никому не давался, и Гербович вынужден был сам погрузить его на самолёт и отправить на станцию Нагурского, на землю Франции Иосифа Через несколько месяцев на СП-4 прилетели корреспонденты. Они рассказали, что на станции Ногурского появилась какая-то одичавшая собака. Людям она не даётся, бродит вокруг лагеря и питается отбросами. Даже на камбуз её не заманишь. Все махнули на неё рукой, пусть живёт одна, раз так хочет. Гербович сразу понял, что это за собака. И с того дня мечтал об одном найти профессора и увезти его в Ленинград. И по окончании дриффа Гербович попал на станцию Нагурского. Ему подтвердили: да, такая собака здесь есть, но лучше с ней не связываться, она совершенно дикая, может укусить. Гербович бросился искать пса, стало кликать его. И вдруг из-за сугроба к нему с низким визгом бросился на грудь до невозможности исхудалый и грязный профессор. Жители полярной станции глазам своим не верили. Собака, которой они боялись едва ли не больше медведя, оказалась нежней заласканного щенка, а профессор совсем потерялся от счастья. Он ни на шаг не отходил от хозяина, которого так нелепо потерял и так неожиданно обрёл вновь. Когда Гербович куда-либо заходил, профессор бегал у дверей, изнывая от беспокойства. Спал он у самой кровати хозяина, положив на всякий случай лапы на унты. Весь свой не израсходованный запас любви и нежности пёс щедро расходовал на одного человека. Счастью профессора не было предела, и не менее счастливый Гербович уже готов был отправиться с ним вместе в Ленинград, когда прилетевший на остров учёный зоолог высказал Владиславу и Осиповичу одну горькую истину. Профессор ездовая собака, рождённая на льдине, и цивилизация его убьёт таких впечатлений, как обилие людей и быстроходный транспорт, он не вынесет. В первые же дни он либо взбесится, либо погибнет под колёсами грузовика. Если Гербович хочет, чтобы собака продолжала жить, чтобы она не подвергла опасности близких ему людей, профессор должен остаться на севере. И сердце Гербовича второй раз обливалось кровью. Профессор что-то понял. Он прижимался к ногам хозяина и жалобно скулил. Особенно забеспокоился он на взлетно-посадочной полосе. В дверь самолета он пытался прыгнуть вслед за хозяином. А когда самолет двинулся по полосе, пес долго мчался за ним. Струя от винтов его отбрасывала, но он падал, вставал и вновь мчался, пока машина не взмыла в воздух. Потом Гурбовичу узнал, что профессор всё-таки примирился с жизнью. Человек, которому он позволил себя кормить, оказался тоже метеорологом, как и прежний хозяин, с которым профессор расстался навсегда. Понемногу он привык к этому человеку, ходил с ним на метеоплощадку, на сроки и стал отличным медвежатником. Его фотографии попало даже на страницы журнала Советский Союз. История с профессором, пожалуй, единственная в своём роде. Обычно между полярниками и собаками устанавливается полное взаимопонимание. Полярники очень любят своих собак, ласкают их и закармливают сверх всякой меры и никому не прощают плохого к ним отношения. В одной из предыдущих экспедиций волосана кто-то ударил в ухо, и с тех пор пёс плохо слышит. На редкость везуч был этот человек, он остался неизвестным. Плохо провёл бы он зимовку, узнай товарища его имя. Рюрик Максимович Галкин рассказал мне такой случай. На станции СП-11 один полярник, назовём его М, застрелил собаку, которая его не взлюбила. М долго отпирался, но улики были неопровержимы, и он сознался. И его подвергли самому жестокому наказанию, возможному на полярной станции бойкоту. С ним не разговаривали, не отвечали на его вопросы и не садились за один стол. На всю жизнь запомнил м этот урок. За многие годы зимовок Гербович выработал, вернее, выстрадал своё кредо руководителя. За исключением случаев, требующих мгновенного решения, не торопиться с выводами. 10 раз взвесить все за и против, продумать все аргументы и приняв решение ни в коем случае от него не отступать. Не давать категорических оценок подчинённым в начале зимовки. Их лучшие качества, как и худшие, проявятся потом, в полярную ночь. Полярник, как и боксёр на ринге с лавинконцовкой, именно тогда станет окончательно ясно, что он за человек. Это очень важный для себя тезис, Гербович подкрепил рассказом, к изложению которого я скоро перейду. Характеристика каждому полярнику даётся коллективом отряда. Открыто обсуждается и лишь затем подписывается начальником экспедиции. Характеристика, рождённая в келейной обстановке, может оказаться слишком субъективной. Макаренко доказал это в педагогической поэме Книге чрезвычайно порядочной начальнику любого ранга. Пьянство Враг человека вообще и смертельный враг полярника. Раз в неделю, в субботу, по стакану вина и только в кают компании, таков закон 15-й экспедиции. Никому и ни под каким предлогом дополнительно спиртного не получить. Я был свидетелем такой сцены. К Гербовичу пришел полярник. Завтра его жене исполняется 50 лет. И он просит бутылку коньяку, чтобы отметить эту дату в кругу нескольких друзей. Через 3 дня, в субботу, ответил Гербович. Но у неё день рождения завтра, завтра. Вашу жену мы поздравим всем коллективом через 3 дня. Товарищ ушёл, возмущённый чёрствостью и несправедливостью начальника. А через 3 дня Когда в кают-компании прозвучал тост за здоровье его жены, он многое и понял. Поняли и другие. Больше никто за всю зимовку не ходил к начальнику за вином. Знали, что это бесполезно, что закон один для всех. Ни что так не дискредитирует руководителя, как погоня за дешёвой популярностью. Отношение к начальнику, который не завоёвывает, а покупает дружбу подчинённых, мелкими поблажками ироническое его приказы не будут иметь цены. Поэтому в отношениях с подчинёнными Гербович не допускает фамильярности. К людям, которым он перестаёт доверять, Гербович беспощаден. Из Ленинграда должен был идти на визы Повар Л. Его уже оформили в штат экспедиции, выдали документы, и вместе с другими товарищами назначили на дежурство. Эль не явился, выпил с друзьями. Вы знали, что должны идти на дежурство, спросил Гербович. Знал. Ну, так получилось. Приятели, тогда так. В Антарктиде вам делать нечего. Как нечего? Да так. Подавайте заявление об уходе. Он умолял, плакал, клялся, божился четно. Вместо него Гербович за 2 дня до ухода в визе оформил дублёра, Васю Кораблёва, и не ошибся. Станция Новолазаревска получила хорошего повара. Я знаю, что принадлежу к числу тех людей, которых поначалу недолюбливают, сказал мне как-то Гербович. Но своим принципам не изменяю. Знаете, то, что в ходе зимовки отношения ко мне меняются. Я люблю свой коллектив, предан ему, и в конце концов люди это понимают. Я разговаривал со многими полярниками, которые не раз зимовали под началом Гербовича, и они подтверждали: да, дело обстоит именно так. Суровый и непреклонный Гербович поначалу у многих вызывал антипатию. Но когда по окончании зимовки У этих людей спрашивали, с кем бы они хотели пойти в очередную экспедицию. Все говорили одно и то же конечно, с Гербовичем. Потому что знали, Гербович никогда и никого не оставит в беде. Знают, что если предстоит опасное дело, первым пойдёт начальник. Солдат высоко ценит генерала, который так поступает. В декабре 1970 года Из Мирного на Восток ушёл санный гусеничный поезд. На 140-м километре у механика-водителя Юрия Ищука начался острый приступ аппендицита. В условиях похода операцию делать невозможно. Возвращаться, значит, поставить поход под угрозу срыва. Игорь Боевич с двумя товарищами из Мирного на вездеходе отправился за ищуком на одном вездеходе по Антарктиде через зону трещин. Случись авария, несчастный случай, от которого в Антарктиде никто не застрахован, и жизнь экипажа вездехода оказалась бы под угрозой. Выручить его было бы некому. Нужно большое мужество, чтобы так поступить. Дерзкая вылазка удалась, всё закончилось благополучно. В то время я уже был дома и с большим удовлетворением прочитал описание этого эпизода в правде. Таков начальник экспедиции, таково и его ближайшее окружение. Гербович осуждает руководителей, приближающих к себе посредственности. Такие начальники черпают у штаба не новые идеи, а лишь безоговорочную поддержку своих распоряжений, даже если они явно нелепы. Гербович считает, что окружающие, наоборот, должны питать руководителя своими мыслями, будоражить его. Поэтому он полон уважения к своему постоянному оппоненту Большакову, вечно вступающему в споры Силину, много ему подсказывающему Овечкину не только безупречным, но и мыслящим исполнителем. И вокруг Гербовича постепенно складывается костяк людей, идущих за ним уже третью экспедицию, людей, оценивших по достоинству этого исключительно справедливого и честного человека, поистине с железной волей. Из своей 12-й экспедиции Гербович взял ядро 30% коллектива, из нынешнего состава в будущую экспедицию он намерен взять уже половину ещё по дороге в антарктиду я слышал от товарищей об одной эпопее связанной с именем гербовича она показалась мне столь исключительной по своему драматизму что я попросил владислава иосифовича рассказать о ней подробнее но немного предыстории место для антарктической станции лазарев Было выбрано не совсем удачно. Её построили на шельфовом леднике. Между тем, в глубине материка, в 80 км от моря, находился уазис Шермахера, один из интереснейших районов Антарктиды. Было решено новую станцию соорудить здесь, а Лазарев законсервировать. Обживать уазис в 1961 году довелось группе полярников во главе с Гербовичем. Они и основали Новую Лазаревскую, самую, пожалуй, уютную станцию на материке. Свободные от льда и снега горы, озёра с пресной водой, относительно мягкий микроклимат, чего же ещё казалось бы желать? И лишь один существенный недостаток портил картину чрезвычайно тяжёлая дорога к морю, идущая через многочисленные ледниковые трещины. Смена коллектива полярников осуществлялась так. Опп подходила к району станции Лазарев, где её уже поджидал пришедший с Новой Лазаревской санный гусеничный поезд. Новая смена отправлялась на место зимовки и месяцы два жила вместе со старой, входила в курс дела, принимала научную эстафету. За это время Опп совершала обход остальных станций и возвращалась обратно. А старая смена вновь подходила на Санном гусеничном поезде к станции Лазарев и салютовала кораблю, который должен был забрать полярников на родину. В этом дото детали разработанном плане было предусмотрено всё, кроме стихии. В начале апреля 1962 года 12 полярников, возглавляемых теперь уже бывшим начальником Новой Лазаревской Гербовичем, совершили переход к морю и прибыли на береговую станцию Лазарев. Позади почти полтора года нелёгкой зимовки, впереди долгожданное возвращение домой. Все разговоры об этом самом важном в жизни полярника событии. Сейчас у на час к барьеру должна подойти овь. И тут произошло непредвиденное. Обычно в начале апреля море в районе Лазарева бывало свободно ото льда, но на этот раз стихия сыграла с полярниками злую шутку. К барьеру овь не подошла. Ей преградил путь мощный ледяной пояс шириной до 130 км. Капитан Свиридов по радиотелефону сообщил Гербовичу, что через десятибальный лёд Аби не пробиться. Есть один единственный выход из положения. Его предложили лётчики, находящиеся на борту Аби. На станции Молождённая стоит на приколе самолёт Л-2. Дизель-электроход возвратится на Молождённую, лётчики подготовят машину, и прилетят на станцию Лазарев, чтобы эвакуировать полярников по воздуху. Иопи ушла на молодёжную. Это 1500 км в один конец. Наступило томительное ожидание. Над возвращением домой нависла совершенно реальная угроза. Мысль об этом невыносима для всех. И всё же в коллективе наметились две группы, которые восприняли ситуацию по-разному. Первые шесть человек – костяк старой смены. Гербович, метеоролог Артемьев, радист Титовский, механик Семочкин, повар Евграфов и механик-водитель Зотов. Они мечтали о возвращении на родину не меньше других, но бывалые полярники привыкли в своей жизни считаться с обстоятельствами. И эти люди держались в сложившейся ситуации – с исключительным достоинством. Вторая группа, тоже из шести человек. Среди них не было трусов, трус в Антарктиду вообще не пойдёт. Но они чуть пали духом. Их заметно ошеломила перспектива остаться на вторую зимовку. И в этой обстановке Гербович принял одно из самых ответственных решений в своей жизни. Попросить руководство экспедиции не посылать на лазарев самолёт Л-2. Слишком опасно в одиночку совершать такой перелёт. В случае что-нибудь с машиной, кто спасёт её экипаж? Трудно было полярникам отказаться от этой, как всем было ясно, последней надежды на возвращение домой. Трудно было примириться с таким крутым поворотом судьбы. Но к чести полярников, большинством голосов Предложение начальника было принято. И Гербович дал радиограмму. В связи с тем, что эвакуация со станции Лазарев связана с риском для жизни экипажа самолета, коллектив старой смены согласен остаться на вторую зимовку. Гербович сознавал, какой она будет тяжелой, эта вторая зимовка. 12 человек остаются со скудными запасами продовольствия почти без курева, без книг и кинофильмов, и главное без научного оборудования. Они обречены на бездействие, нет ничего более тягостного для энергичных людей. У одного больна мать, у другого выходит замуж дочь, у третьего срывается защита диссертации, у четвёртого да что там говорить? У каждого что-то наболело, каждого терзала тоска по дому, по родной земле. Однако руководство экспедиции, оценив по достоинству радиограмму Гербовича, сочло, что ещё не все возможности исчерпаны. Да, лед два посылать опасно, слишком велик риск. Однако на молодёжной были ещё два разобранных самолёта Ан-2. Аннушки погрузили на борт Аби. И вновь пошли к Лазареву, чтобы попытаться найти взлётно-посадочную полосу и перевести людей на корабль. С неопередаваемой радостью встретили пленники Антарктиды эту весть. Появился шанс, и всем хотелось в него верить. И люди на берегу замерли в ожидании. Наконец, "Оп" подошла к кромке ледяного поля, ещё более мощного, чем 2 недели назад. Теперь уже корабль отделяли от берега 370 км льда. Но это не беда, лишь бы нашлось годное для полосы места. Несколько дней обход ходил вдоль кромки ледяного поля. И эти дни люди на станции Лазарев почти не спали. И вновь поиски подосы оказались безрезультатными. Более того, кончились запасы топлива. Осталось лишь столько, сколько необходимо для перехода к ближайшему порту. Три недели потратили моряки на то, чтобы спасти из плена своих товарищей полярников. Все, что было в человеческих силах, моряки сделали. И в последнем разговоре по рации Гербович поблагодарил их, пожелал счастливого плавания и просил поклониться родной земле. Обь взяла курс на родину. Теперь уже 12 человек точно знали, что они остались на вторую зимовку. Это ещё год в Антарктиде, ещё одна полярная ночь. Не всякий человек найдёт в себе силы с достоинством выдержать такое испытание. Игорь Бович готовился к самой трудной зимовке в своей жизни. Прежде всего следует поднять жизненный тонус второй шестёрки во что бы то ни стало занять людей делом, создать курсы по изучению радио, дизелей, глицеологии, английского языка, по возможности вести наблюдения, научную работу, не расслабляться ни на одну минуту. Но буквально на следующий день после ухода Аби произошло событие, о котором долго будут вспоминать поколения полярников. Ещё много лет они будут из уст в уста передавать историю о том, как всесильная Антарктида не сумела удержать в своих снегах 12 скованных по рукам и ногам пленников. Овь набрела на Айсберг, словно созданный природой для устройства идеальной взлётно-посадочной полосы. Высота вровень с бортом корабля, длина около 200 м ровные, как скатерть поверхность. Такие айсберги встречаются один на 1000. Легче поймать в Авоську подучую звезду, чем найти в Южном ледовитом океане такой айсберг. Каждый час приносил новости одна лучше другой. Аннушки стрелами выгружены на айсберг. Лётчики Завьялов и Ляхов ладят самолёты. Произведён пробный облёт. «Готовьтесь принимать самолеты», — радировал Гербович и капитан Сверидов. Но трудно отпускает от себя Антарктида. Если Завьялов прилетел на станцию благополучно, то Ляхов с огромным трудом дотянул до берега. Из-за обнаружившейся в полете неисправности самолет чудом держал высоту. А ведь путь... Частично шёл над открытым морем, над которым одномоторным самолётом вообще летать запрещено. Итак, два самолёта, из которых один повреждён. Каждый из них может взять на борт 6 человек без вещей. Кому на каком самолёте лететь? Вопрос решился сам собой, ибо уже произошёл естественный отбор. Гербович и пятеро его товарищей, костяк коллектива, старой смены, улетели на повреждённой машине Ляхова. Это был драматический полёт. Лыжи едва ли не шаркали по таросам. Но самое главное началось потом, когда Ляхов никак не мог сесть на айсберг. У Аннышки не хватало сил подняться на 30 м. Несколько раз Ляхов облетал айсберг, шёл на посадку, и разворачивался обратно. Пятая попытка оказалась удачной, хотя и она казалась завершиться бедой. Самолет плюхнулся на айсберг. Недалеко от края, но бортмеханик Журавлев выскочил на ходу и завернул машину за хвост. И так все закончилось благополучно. И опь, героическая, легендарная опь, повезла многострадальную дюжину и, навы лазеревцев на родину. Но не закончилось ещё действие естественного отбора. Оно продолжалось и оказывало своё влияние на будущее людей, прошедших через её жестокое сито. Вот как сложилась судьба первой шестёрки через 10 лет. Гербович, бывший начальник станции, стал кандидатом географических наук и дважды начальником советских антарктических экспедиций. Артемьев, бывший метеоролог, стал дважды начальником антарктической станции Восток. Титовский, бывший радист, также стал дважды начальником антарктической станции Молодёжная. Сёмочкин, бывший механик, был дважды начальником дизельной электростанции в Мирном. Повар Евграфов ещё 4жды участвовал в антарктических экспедициях. Лишь Зотов по состоянию здоровья вынужден был уйти на пенсию. Со всеми людьми из этой славной шестёрки, кроме Зотова, я встречался в Антарктиде и рад, что мне довелось с ними познакомиться. А те шестеро, образовавшие вторую группу, почти все не ушли, решили не связывать больше своей судьбы с высокими широтами. Естественный отбор их отсеял. Так закольцевалась эта антарктическая новелла.